«Что у вас случилось в машине?» — спросил Седой. «Какая разница?» — я задал вопрос. «Дима положил к нам в машину дипломат с бомбой». «Наверное, по твоему приказу, Седой. Но мы сумели найти бомбу. А потом убрали твоего парня. Он ведь хотел нас взорвать». Всё правильно». «Невесело», — кивнул Седой. «Вам не надо было ввязываться в эту игру, ребята». «Сейчас уже поздно об этом говорить». Равиль положил вилку на стол. Его пистолет был совсем недалеко. «Если он успеет прыгнуть за ним, то, возможно, получится небольшой шанс». «Это было решено с самого начала», — негромко сказал Седой. Вся группа Карима должна была быть уничтожена. Предупредили хотя бы, мы бы не стали играть в эту рулетку, в которой не имели ни одного шанса. Значит, те из нас, кто не погиб в нападении, должны были умереть от взрывов наших дипломатов. Ничего себе выбор! Седой снова поморщился. Парень был прав. Выбора у него не было. Это была как русская рулетка, только в барабан револьвера были вставлены все патроны, и любой выстрел должен был оказаться последним. «Не нужно было тебе связываться с этим Каримом», повторил он, словно раздумывая над сказанным. «Все было ясно с самого начала. У нас просто...» Не бывает другого конца, парень. Рано или поздно это случается. Дальше тянуть было незачем. Он вздохнул. Убивать просто так по необходимости было самым сложным делом. Он привык убивать в бою, во время перестрелки, когда его противник имел равные с ним шансы. Но убивать просто так ему было противно. Парень смотрел на него с бараней покорностью. Такой взгляд бывает обычно у баранов, покорно ожидающих, когда им перережут шеи. Он видел нечто похожее в Афганистане, и поэтому он медлил. В этот момент Равиль дернулся и, бросив вилку в лешего, прыгнул за своим пистолетом. Леший, выстрелив в первый раз, не попал. Равиль уже хватал свой пистолет, и в этот момент вторая пуля Лешего попала ему прямо в спину. Он вскрикнул, оборачиваясь к своему убийце. Третий выстрел пришелся в живот. Четвертого он уже не слышал. Но Леший для верности выстрелил в пятый раз, точно в сердце. Пока за его спиной стреляли, Седой молча смотрел в глаза Игорю, не двигаясь. Он не двинулся даже тогда, когда Равиль почти схватил свой пистолет. Привыкший за многие годы, что у него за спиной стоит леший, он не стал оборачиваться и на выстрелы своего напарника. Седой знал, что леший не допустит выстрела в его сторону. Скорее умрет сам, но выстрелов не допустит. И поэтому он стоял, не двигаясь, и смотрел на сидевшего перед ним парня. Игорь также сидел молча, видимо, понимая, что любое его движение может стать последним. Они так и смотрели друг другу в глаза, пока леший убивал Равиля. У Седова был привычный, тяжелый, немигающий взгляд. Он даже не моргнул, пока в комнате раздавались выстрелы. И только когда все закончилось, Седой спросил, не оборачиваясь. — Все? — Да, — ответил леший. — А как быть с этим? Игорь по-прежнему молчал, глядя в дуло пистолета Седова. — Забери его оружие! — — И уходи, — сказал Седой. — Я сейчас приду. Леший подошел к лежавшему покойнику, поднял пистолет и вышел из комнаты. Седой остался один на один с парнем. — Чего медлишь? — спросил Игорь.